— Вам что-нибудь нужно? Может, перекусите? — с теплой улыбкой спросила его мама. Он покачал головой. — Немного тишины, больше ничего. задание очень сложные. — Но тогда не буду мешать. Изумрудно-зеленая дверь в спальню Дэвида была открыта. Он жестом пригласил Лорел внутрь. Потом достал тетрадь по биологии и, убедившись, что мама поблизости нет, закрыл дверь. Лорел уставилась на нее. Она и раньше побывала в комнате Дэвида, но дверь всегда была открыта. Замка Лорел не увидела. «Твоя мама не будет подслушивать?» — спросила Лорел и сразу пожалела об этом. Дэвид фыркнул. «Еще чего. Я же не спрашиваю, почему ее приятели иногда остаются у нас на ночь. Я не лезу в ее дела. Она не лезет в мои». Лорел рассмеялась и немного полегчало «Раз пришла, чего уж нервничать». Дэвид предложил сесть не кровать, а для себя притащил стул. «Ну?» — сейчас или никогда, — подумала Лорел. «Я тут кое-что принесла. Не посмотришь под микроскопом?» Дэвид растерялся. «Под микроскопом?» «Ну да. Ты говорил, у тебя хороший?» «Да, конечно. Лорел вынул из кармана платок. Можешь сказать, что это такое?» Дэвид осторожно развернул платок и изучил его содержимое. «Похоже на лепесток?» Лорел едва удержалась, чтобы не закатить глаза. «Посмотришь под микроскопом?» «Конечно». Он повернулся к длинному столу, заставленному разным оборудованием, хотя кое-что Лорел видела в кабинете по биологии, большинство устройств были незнакомы. Дэвид снял чехол с блестящего черного микроскоп и достал из коробки предметное стекло. «Можно его нарезать?» Лорел содрогнулась, вспомнив, как полчаса назад отрезала лепесток от себя, но сразу кивнула. «Делай, что хочешь!» Дэвид отделил от лепестка небольшой кусочек, положил на стекло, капнул с желтой жидкостью и поместил стекло под микроскоп. Закрепив его под линзой, он посмотрел в окуляр. Минуты тянулись медленно. Дэвид настраивал резко и стекло, разглядывая лепесток под разными углами. Наконец он откинулся на спинку стула. — Ясно одно — это фрагмент растения, и клетки очень активны, то есть оно растет, цветет, судя по всему. — Фрагмент растения? Ты уверен? Дэвид кинул еще раз, в микроскоп. — А точно не фрагмент животного? — Точно. Откуда ты знаешь? Он перебрал несколько заранее приготовленных и подписанных стекла из другой коробки, взяв одно с розоватой каплей, снова подстроил резкость микроскопа. — Садись, — сказал Дэвид, вставая со стула. Лорелл заняла его место и осторожно приглянулась к микроскопу. — Не бойся, не укусит, — рассмеялся Дэвид, наклонись поближе. Она наклонилась и посмотрела в микроскоп на розовый мир, спещеренный красноватыми линиями и точками. — Что я должна увидеть? — Посмотри на клетки. Они такие же, как на картинках в учебнике по биологии. круглые или неправильной формы. Похожи на соединенные между собой капли Ага. Дэвид пододвинул микроскоп к себе, вставил желтое стекло и опять настроил резкость. Теперь погляди на Эсси. Лорел вновь наклонилась к окуляру. На сей раз ей стало куда страшнее. Только бы Дэвид не заметил, как у нее дрожат руки. Клеточки почти одинаковые, чего не скажешь о животных клетках. У них плотные толстые стенки, образующие прямоугольник. Животные клетки тоже бывают прямоугольными, однако стенки у них гораздо тоньше. Лорел медленно откинулась на спинку стула. Чепуха какая-то. У нее на спине выросло настоящее растение. Мутант! Цветок-паразит! Она урод, и если кто-нибудь об этом узнает, на нее всю жизнь будут показывать пальцы. Голова у Лорелла пошла кругом. Из комнаты словно выкачивали весь кислород. Грудь сдавила. «Мне пора», — пробормотал Лорел. «Стой!» — Дэвид взял ее за руку. «Не уходи, тебе нельзя яси в таком состоянии». Он хотел заглянуть ей в глаза, но она их прятала. «Что случилось? Объясни!» Она посмотрела в его глаза. Добрые и честные. Дэвид наверняка умел хранить секреты. Лорел ему доверяла и хотела поделиться с кем-нибудь своей бедой. В одиночку у нее ничего не выходило. Совсем. Вдруг он поймет. Да и терять, в общем-то, нечего». Она немного помедлила. «А ты никому не расскажешь? Никогда? Никогда? Клянешься?» Дэвид важно кивнул. «Скажи вслух, пожалуйста!» «Клянусь! Если я с тобой поделюсь...» Она сделала упор на слове «если». «Ты никогда никому про это не расскажешь. Ни через десять лет, ни через двадцать, или пятьдесят!» «Лорал, прекрати, дай слово! Я никому не расскажу, если сама не попросишь!» Она уставилась на него. «Это не кусочек растения, Дэвид. Это кусочек меня». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «В каком смысле?» всё Назад дороги нет». У меня на спине выросла какая-то шишка, поэтому я была такой странной последнюю неделю. Думала, это опухоль или еще что. Но сегодня утром из нее вышел цветок. На моей спине распустился цветок. Лорел сложила руки на груди, моля Бога, чтобы Дэвид ее понял. Тот возрился на нее с приоткрытым ртом, затем встал, подбочинился и стиснул губы, подошел к кровати и сел, подставив локти на колени. «Лоралд, я задам один вопрос, не могу не задать, но обещаю поверить тебе на слово и больше не спрашивать. Ладно?» Она кивнула. «Это шутка или ты действительно веришь в то, что ты сейчас сказала?» Лоралд вскочила и подошла к двери. «Дура, не надо было ничего говорить». Прежде чем она успела взяться за ручку, Дэвид преградил ей путь. — Погоди, я же сказал, что спрошу только раз. Честно, если ты поклянешься, что не шутишь, я тебе поверю. Она внимательно посмотрела ему в глаза. Увиденное ее поразило. Во взгляде Дэвида читалось не сомнение, а скорее неуверенность. Он просто не хотел стать жертвой глупой шутки. Лорелла решила доказать ему, что никогда бы так не поступило, тем более с ним. — Я тебе покажу. — выдавила она. — Хорошо, — осторожно проговорил Дэвид. Она повернулась к нему спиной, развязала шарф и приподняла рубашку. Лепестки медленно распрямились. Дэвид охнул, выпучил глаза и открыл рот. — Но как? Откуда? Что за черт? лоррен скривилась. — А можно? Можно я посмотрю поближе? Она утвердительно кивнула, и Дэвид с опаской подошел ближе. «Я не кусаюсь», — сказала она без тени шутки. «Знаю, просто...» — Дэвид покраснел. «Неважно». Он провел пальцем по длинным гладким лепесткам. «Так нормально?» — Лорел кивнула. Он с большой осторожностью пощупал основание цветка, где кожа переходила в зеленые листики. «Тут даже шва никакого нет. Они сливаются прямо с кожей. В жизни не видел ничего подобного». Лорел опустила глаза, не зная, что сказать. — Теперь понимаю, почему ты всю неделю была такой странной. Ты даже представить себе не можешь. Лорелл села на кровать, повернула спиной к окну и подставив лепестки солнцу. Почему-то от этого становилось легче. Левит сел напротив, переводя взгляд с ее лица на кончики лепестков и обратно. — А ты... — он умолк, встал и зашагал туда-сюда по комнате. А но Лорелл потерла виски. «Пожалуйста, не ходи так, я с ума сойду». Дэвид тут же сел. «Извини, ты ведь осознаешь, что такого не может быть?» «Да уж. Я... я понимаю, увидеть значит поверить, но такое чувство, что если я моргну, то проснусь или еще что-то». «Я тоже хочу проснуться». Лорелла опустила взгляд на свои руки, сложенные на коленях, затем взяла длинный лепесток, рассмотрела и отпустила. Он закачался у ее лица. — Ты не хочешь их спрятать? — спросил Дэвид. — Им так лучше. — Им? — Ты их чувствуешь? Лорал кивнула. Он посмотрел на отрезанный кусочек лепестка. — Больно было. — Очень жгло. — А ты можешь ими подвигать? — Вроде нет. — А что? — Но раз ты их чувствуешь, значит, это часть тебя, а не просто растения. — Может, это не лепестки, а что-то вроде, ну, крыльев? Дэвид невесело рассмеялся. «Бред!» — Лорел хихикнула. «Еще бредовее, что они растут из моей спины, нет?» «Да уж!» — вздохнул он, переводя взгляд на лепестки, сияющие в солнечном свете. «А их надо поливать!» «Не знаю!» — фыркнула Лорел. «А что, хорошо бы! Тогда есть простой способ их убить!» «Ты ведь что-то невнятно пробормотал!» «А... он пожал плечами!» «Говорю, красивые!» Лорал взглянула через плечо и посмотрела на голубоватые лепестки. «Правда? Конечно. Если пойдешь так в школу, половина девчонок с ума сойдет от зависти. Да, а вторая половина будет глазеть на меня, как на урода. Нет уж, спасибо!» «И что ты думаешь делать?» Лорал покачала головой. «Не знаю, что тут можно сделать. По-моему, ничего. Она сухо рассмеялась. Только ждать, пока эта штука разрастется по всему телу и меня прикончит». «Может, она исчезнет сама собой?» «Ага, то же самое я говорила про шишку». Дэвид помедлил «А ты родителям-то сказала?» Лорал покачала головой. «Расскажешь?» «Покачала еще раз. По-моему, надо рассказать». Она сглотнула. «Я об этом думаю с самого утра. Вот представь, твоя дочь говорит, что у нее из спины растет огромный цветок. Как ты поступишь?» Дэвид хотел ответить, но опустил глаза. «Как любой ответственный родитель, ты отвезешь ее в больницу. Там ее начнут обследовать, изучать, превратят в подопытного кролика. Чудо природы!» «Я не хочу так, Дэвид!» «Может, твоя мама что-нибудь придумает?» Без особой уверенности предположил Дэвид. «Мы оба понимаем, что такое моей маме не по зубам». Лорел сцепила руки перед собой. «Честно говоря, если эта штука меня убьет, я предпочту умереть дома, а не в больнице». — А если она исчезнет, — добавила Лорелл, пожав плечами и вытянув руку перед собой, — лучше о никому не знать. — Хорошо, — наконец-таки проронил Дэвид, — но тебе стоит прикинуть и другие варианты. — Какие еще могут быть варианты, — не поняла Лорелл. — Вдруг он станет больше или разрастется? — Разрастется? — это ей в голову не приходило. — Ну да, листья пойдут по всей спине или еще цветы появятся. Она помолчала. — Действительно. Дэвид сдавленно хихикнул. «Теперь я понял, почему ты не идешь с нами на пляж». «Ой, я совсем забыла про пикник. Ничего страшного, до него еще два часа». Дэвид на минуту умолк. «Я бы пригласил тебя еще раз, но...» Он посмотрел на лепестки, и Лорел печально кивнула. «Да, не выйдет. Можно я зайду к тебе после пикника? Просто убедиться, что все в порядке». Ей на глаза навернулись слезы. «По-твоему, все будет в порядке?» Дэвид сел рядом и обнял ее за плечи. «Надеюсь?» «Но наверняка ты не знаешь?» «Нет», — честно ответил он. «Просто очень надеюсь». Лорелл потерлась свою щеку. «Спасибо». «Так я зайду?» Она улыбнулась и кивала. Глава 7 Лорелл валялась на диване, когда в дверь позвонили. «Я открою!» — крикнула она. На пороге стоял Дэвид в черной футболке и ярко-желтых шортов для серфинга. «Привет!» — с улыбкой сказала Лорел, выйдя на крыльцо и прикрыв за собой дверь. — Как пикник? Дэвид пожел плечами. — С тобой было бы веселее. Он помекал. — А ты как? — Нормально. С утра ничего не изменилось. — Не болит? Она покачала головой. Дэвид покладил ее по руке и тихо проговорил. — Все будет хорошо. — Как, Дэвид? — У меня на спине растет цветок. Это нехорошо. — В смысле, мы найдем выход. Лорел грустно улыбнулась. «Прости, ты пришел меня поддержать, а я...» Тут она умолкла, глаза ударил яркий свет фар. Лорел заслонила глаза рукой и увидела подъезжающую к дому машину. Из нее вышел высокий широкоплечий человек. «Дом Сьюэллов?» — спросил он низким хриплым голосом. «Да», — ответила Лорел. Незнакомец поднялся на освещенное крыльцо, и Лорел невольно скривилась. У незнакомца было странное лицо. Черты неровные, острые, левый веко отянул к низу. Длинный нос выглядел переломанным в нескольких местах. Губы застыли в больном оскале. Плечи были неестественно широкие, а деловой костюм никак не вязался с массивной фигурой. Родители дома? Да, сейчас. Она медленно повернулась. "Да вы проходите". Лорал открыла дверь, и, незнакомец с Дэвидом шагнули внутрь. Пока все трое стояли на пороге, широкоплечий принюхался и раздраженно поглядел на юношу. Спросил, — Костер, что ли, жгли? — Ага, на пляже. Я был костровым, и, ну, в общем, дыма получилось больше, чем огня. Дэвид рассмеялся, но тут же умолк, незнакомец даже не улыбнулся. — Позову родителей, — выпалила Лорал. — Я с тобой, — сказал Дэвид. Они вместе вошли на кухню, где папа и мама Лорелл пили чай. — К вам кто-то пришел? — О, — отец оставил чашку и заложил книгу. — Пойду узнаю. Лорелл задержалась и проводила отца взглядом. Дэвид положил руку ей на поясницу. — Вот бы не убирал, — подумала Лорелл. Она не испугалась, что ее не отпускало какое-то нехорошее предчувствие. — Сара, — позвал отец, — приехал Еремия Бранс. — Сара, — позвал отец, — приехала Еремия Барнс. Мама лорал с громким стуком поставила чашку и быстро пошла в коридор. — Кто такой Еремия Барнс? — шепотом спросил Дэвид. — Риэлтор. лорал оглянулась по сторонам. — Иди сюда. Она схватила Дэвида за руку и повела его на лестницу, которая была сразу за диваном в гостиной. лорал на цыпочках поднялась до середины и села, опустила руку Дэвида, но он тут же оперся ею на ступеньку со спиной лорал Она немного поднялась подалась назад, чувствуя его приятную, успокаивающую близость. «Надеюсь, я вас не побеспокоил», — сказал Барнс. «Нисколько», — ответила мама Лорел. «Попьите чаю, кофе, воды». «Нет, спасибо». Его низкий голос наводил на Лорел жуть. «Перед писанием бумаг я бы хотел задать несколько вопросов о вашей земле», — сказал Барнс. «Насколько я понимаю, это фамильная собственность. Давно она принадлежит вашей земле?» «Со времен золотой лихорадки». — ответила мама Лорел. — Мой прапрапрадед построил дом, но золото так и не нашел. С тех пор там в разное время жили все мои родные. Никто не пытался продать участок? Она покачала головой. — Нет, я первая. Мама, наверное, в гробу переворачивается, как бы нам не хотелось сохранить землю. Есть вещи поважнее. — Ваша правда. — А вы замечали там что-нибудь что-нибудь необычное? Родители Лорел переглянулись. — Вроде нет, — ответил отец. Барн скивнул. — Никто не вторгался в ваше владение? Чужих людей не видели? — Да нет. Иногда там ходят туристы или просто отдыхающие. Рядом ведь Редвудский национальный парк. А ни забора, ни знаков мы не ставили. Если поставить, думаю, никто вас не побеспокоит. — Я так и не смог узнать, какую цену вы просите. Незаданный вопрос повис в воздухе. Отец Лорал откашлялся. — У нас возникли трудности с оценкой. Приезжало два оценщика, но бы потеряли наши бумаги. Такая досада. Предложите свою цену, и от нее будем танцевать. Договорились. Барнс встал. Официальное предложение придет вам в течение недели. Он пожал руки родителям и ушел. Лорел выдохнула, только когда услышала шум отъезжающей машины. И вместе с Дэвидом спустилась в гостиную. Наконец-то, Сара! — взволнованно сказал ее отец. — Прошло уже полгода с тех пор, как он сделал нам предложение. Я начал думать, что напрасно все это. — Наконец, вдохнем свободнее, — согласилась мама Лорел. Впрочем, сделка еще не заключена. — Да, но мы уже близко. — Мы и раньше были близко. Помнишь, как та женщина восхищалась нашим домом? — Помню, — насмешливо ответил папа. Я позвонил ей насчет дома, а она ответила, цитирую, — Какого еще дома? — Ты прав. — кивнула мама. — Не так уж он ей понравился. — Вы всерьез собрались продать нашу землю ему? — возмутилась Лорел. Родители удивленно посмотрели на дочь. — Лорел, в чем дело? — Ой, да бросьте! Вы же видели, какой он жуткий! Ее мама вздохнула. — Родная, нельзя отказываться от жизненно важной сделки только потому, что покупатель не очень привлекателен. — Он мне не понравился. — Страшный тип. — Страшный? — переспросил отец. — Чем он тебя напугал? Сама не знаю. Теперь, когда мистер Барнс ушел, Лорелл растерялась. Он странно выглядел. Ее папа рассмеялся. Да уж, наверное, много лет играл в футбол и получил кучу травм. Но нельзя же составлять мнение о человеке только потому, как он выглядит. Внешность обманчива, помнишь? Да, недоверчиво протянула Лорелл. В Барнсе было что-то нехорошее, взгляд какой-то странный. Дэвид откашивался. Мне пора домой, я на минутку забегал. — Я тебя провожу, — быстро сказала Лорелл и повела его к двери. Только убедившись, что у дома никого нет, она вышла на крыльцо. — Тебе он тоже показался странным? — спросила она Дэвида. — юноша задумался и пожал плечами. — Да не очень, выглядит и прямо странно. Из-за носа, мне кажется, как у Улсона Уилсона. Наверное, много лет играл в футбол, как твой папа сказал. Лорелл вздохнула. — Видимо, я слишком щепетильно, нервничаю из-за... — она показала на свою спину. — Ну, ты понял. — Да, я об этом и хотел спросить. Дэвид сунул руку в карман и вытащил и скрестил на груди. Затем передумал и опять убрал в карман. — Должен сказать, я такое в первый раз вижу. Не могу притворяться, что это обычное дело. Лорал кивнула. — Понимаю я, урок Вовсе нет. — Ну, то есть ты... ты — это ты. — Просто у тебя выросла странная штука. Я помогу, чем смогу. Хорошо? — Правда? — шепнула Лорел. Дэвид кивнул. — Обещаю. От благодарности Лорел чуть не расплакалась, но вовремя взяла себя в руки. — Спасибо. Завтра я иду с мамой в церковь, а потом мы обедаем в Эврике с бабушкой и дедушкой. Вечером я вернусь и сразу тебе позвоню. — Ладно, хорошо тебе провести время. — Я постараюсь. Дэвид помедлил и хотел было уйти, однако в последнюю секунду шагнул к Лореллу и крепко обнял. Удивившись, Лорелл тоже обняла его, а потом еще долго смотрела ему вслед, даже когда велосипед скрылся в темноте. Утром ей было страшно идти к Дэвиду, но теперь она поняла, что не зря ему рассказала. Лорелл улыбнулась и вошла в дом. В понедельник она первый раз пошла в школу с цветком на спине. Можно было прикинуться больной, но мало ли когда цветок исчезнет. — А вдруг никогда? — с содроганием подумала Лорел. — Нельзя же вечно притворяться. Она встретилась с Дэвидом у входа. Он несколько раз заверил ее, что под рубашкой ничего не видно. Лорел перевела дух и отправилась на урок. За обедом она сидела и любовалась Дэвидом. Солнце пробилось из-за туч, и Лорелл заметила, как красиво оно падает на Дэвида. Мягкие отцветы играли на его песочных волосах и кончиках ресниц. Раньше Лорелл не обращал внимания на его красоту, но в последнее время стала чаще к этому приглядываться, и он уже дважды ловил ее на этом. Лорелл в груди запархали те самые бабочки, о которых так часто пишут в книжках. Пока никто не смотрел, Лорел подняла руку и рассмотрела ее на солнце. Выглядела она не так, как у всех. Тело Дэвида не пропускало свет, а ее немного пропускало, словно бы свет нашел дорогу сквозь ее кожу. Лорел быстро убрала руку в карман. Это уже паранойя. Лепесткам было неудобно под шарфом, и ей не терпелось их освободить. Тем более в ближайшие месяцы солнца будет совсем мало, но с таким неудобством можно и придется жить. Хорошо бы днем выглянуло солнышко, тогда можно сбежать в лес и прогуляться. Чилси свалилась с простуды и лежала дома, поэтому Лорелл провожал один Дэвид. «Слушай», — заговорила она, — «да, не хочешь кое-куда съездить?» — спросила Лорелл и добавила, — «со мной и моими родителями». Дэвид упал духом. «Не могу». «Почему?» «Через несколько недель я получу права, и мама решила, что мне надо заработать денег на бензин и страховку. Она нашла мне работу в аптеке. Начинаю сегодня». «О, ты не говорил». «Я сам только вчера узнал, и потом...» — он наклонился поближе. «Твои проблемы посерьезнее моих будут». «Ну тогда удачи», — сказала Лорел. «Да, ничто так не располагает к тебе сослуживцев, как кровные узы», — Дэвид хохотнул. «А куда вы едете?» Наш старый дом. Мама последние два дня только и говорит о продаже. Она рада, но немного жалеет. «Почему? Вы давно хотели его продать? Я тоже так думала. Однако мама грустит. Все-таки она там выросла, и ее мама тоже, и бабушка, и так далее. Здорово, жаль, что приходится продавать». «И мне жаль», — кивнула Лорл. «Нет, здесь тоже очень классно», — быстро добавила она. «Я рада, что мы переехали, но хотелось бы иногда бывать в старом доме». — А ты уже была там после переезда? — Нет, только хлопот навалилось. Открытие магазина, сам переезд и все такое. Просто не успели. Мама хочет еще раз туда съездить и убедиться в своем решении. Заодно убрать листья, окна помыть, а папа наверняка захочет подровнять газон. Она улыбнулась и с наигранным весельем сказала. — Сплошной кайф. Дэвид кивнул немного посерьезно. — Я бы с удовольствием поехал, честно. Лорелл опустила глаза, уж слишком пристально он на нее смотрел. В другой раз, как можно беспечнее, сказала она. — Надеюсь. Глава восьмая. Волосы у Лорелл растрепались и запутались, пока они с семьей доехали до Орика. Потом придется битый час их расчесывать, но сорокопятиминутная поездка в стареньком кабриолете того стоило Лорелл затаила дыхание, когда их машина обогнула небольшую рощицу, и впереди показался дом. Увидев его, Лорел ощутила неожиданный приступ ностальгии. Бревенчатый домик был совсем крошечный, окруженный густой травой и хлипким забором. После переезда Лорел часто скучала по старому гнездушку, но такая сильная носка проснулась в ней впервые. Она прожила в этом доме на этой земле 12 лет, то ли поперек исходила все извилистые тропки большого леса, расстилавшегося позади. Пусть Лорелу не хотелось возвращаться сюда, но совсем расставаться с землей было жалко. Родители начали выгружать из багажника грабли, ведра, моющие средства. Лорел достала с заднего сиденья гитару, и мама рассмеялась. — Обожаю, когда ты играешь на этой старушке. — Почему? — Напоминает мне о моих временах, когда я сама играла еще в Беркли. Она улыбнулась папе. — Мы тогда познакомились. Помнишь, как мы хиповали? Лорел посмотрела на мамину длинную косу и папины кожаные сандалии. — Да вы и сейчас хипуете. — — Это ерунда, тогда мы хиповали по-настоящему, мама взяла бабу за руку, и их пальцы переплелись. Я брала эту гитару на сидячей забастовке, играла нас не сдвинуть, ужасно фальшиве, а остальные подвывали. Помнишь? Отец улыбнулся и покачал головой. — Старые добрые времена, — стезвел он. — Да ладно, было весело, как скажешь, — выступила папа и целую маму. — Можно я прогуляюсь? — спросила Лорел, вешая гитару на плечо. — А потом вам помогу. — Конечно, — ответила мама, склонившись над багажником. — Ну, пока. Уже на ходу попрощалась Лорел. Лист был смешанный. Светло-зеленый ковер, запавший листвой, оттенял хвою, а кору деревьев покрывал темно-зеленый мох. Куда ни глянь, всюду зелень. Утром прошел легкий дождь, а теперь вышло солнце, и миллионы капель превратились в мерцающие шарики. Листья будто бы посыпали изумрудами. Но Орел медленно шла по тропе, уходящей в лесную чащу. Она представила, что гуляет по какой-нибудь священной земле среди руин многовекового храма. Увидев шестую ветку, освещенную тонким солнечным лучом, Орел улыбнулась и провела по ней рукой. капли воды стекли по ее пальцам и, сверкнув в полете, упали на землю. Побыв немного в полном одиночестве... Лорел перекинула гитару вперед, развязала шар с облегченным вздохом приподняла блузку, чтобы дать лепесткам немного свободы. За целый день не так снялись, что выпрямлялись медленно, точно затекшие мышцы. Лорел зашагала дальше по узкой усыпанной листьями тропинки. Услышав далекое журчание большого ручья, она пошла на звук и уже через несколько минут села на берегу. Скинула шлепки и окунула ноги в прохладную воду. Лорел всегда любила этот ручей — Квозь прозрачную воду было видно дно из туда-сюда рыбок. Там, где у камней образовывались маленькие водопады, ручей взбивал воду в белую пену, похожую на густые мыльные пузыри. Такой пейзаж украсил бы любую открытку. Лорел принялась наигрывать любимую песенку Сары Маклахтон и тихо подпевать, дыхая аромат цветка. Спев первый куплет... Она услышала слева шорох и резко вскинула голову. Прислушалась и вроде бы различила чей-то шепот. «Мам!» — осторожно позвала она. «Пап!» Лора прислонила гитару к дереву и стала развязывать шарф, которым обмотала вокруг запястья. «Лучше спрятать лепестки, не дай бог родители увидят». Узел никак не развязывался, и тут шорох прозвучал отчетливее из-за левого плеча. «Кто здесь?» Лорел осторожно примяла лепестки и обернула их вокруг талии. Она же хотела завязать их шарфом, когда из-за деревьев выскочил человек, его словно бы вытолкнули. Он злобно покосился на дерево и перевел взгляд на Лорел. Раздражение как рукой сняло, в его глазах неожиданно засветилось тепло. «Привет!» — с улыбкой сказал он. Лорел лохнула и попятилась, но споткнулась о корень и упала, выпустив из рук лепестки. Они тут же распрямились и предстали незнакомиться во всей красе. «Не бойся! Ой, прости меня, давай помогу!» Лорел заглянул в его зеленые, неестественно яркие глаза. Януша смотрел на нее сверху вниз. Она все еще лежала на земле. «Прости, пожалуйста, мы... Я пытался шуметь, но, мол, ты меня услышала!» Он робко улыбнулся. «Похоже, что нет!» Черты лица у него были идеально ровные. Точеные скулы, гладкая загорелая кожа, какую можно увидеть на Лос-Анджелесском пляже, а не в прохладном мшистом лесу, темные ресницы и брови, волосы густые и черные, чуть влажные, словно он попал под дождь, а корни волос того же из зеленого цвета, что и глаза. Как он их выкрасил! От теплой ласковой улыбки у Лорел перехватило дух. Несколько секунд она не могла обрести дар речи. — Кто ты? Юноша молчал, изучая ее пытливым, немигающим взглядом. — Кто ты? — повторила Лорел. — Ты меня не знаешь? Лорел помедлилась с ответом. Ей впрямь причудилось, будто они знакомы, хотя воспоминание было смутным и неуловимым. — А должна? — настороженно уточнила она. Пытливость исчезла из его взгляда. Незнакомец Тихо почти грустно рассмеялся, и его голос эхом отозвался среди деревьев. Больше похоже на птичий, чем на человеческий. — Меня зовут Тамани, — сказал он, все еще протягивая руку. Можешь звать меня Тэм, если хочешь. Вдруг, осознав, что она до сих пор валяется на мокрой земле, Лорелл смутилась и оробела. Она встала, совсем забыв про лепестки. Охнув, резко одернула рубашку и скривилась, когда цветок прижала к спине. — Не бойся, — успокоил ее Тамани, — я не трону твой цветок. Он широко улыбнулся, и лорал почувствовала, что не понимает какой-то шутки. — Я знаю, чьи лепестки могу трогать, а чьи нет.